Сейчас в состав корпуса входила 35-я зенитная артиллерийская дивизия, только с месяца назад сменившая 28-ю. И ее командиры устраивались на новом месте, налаживая взаимодействие с соседями, китайцами и корейцами, тоже регулярно меняющими расположение своих батарей. Это было и хорошо, и плохо одновременно. Хорошо потому что офицеры дивизии проявляли заметную агрессивность, стремясь заработать себе то, что начальство разных рангов будет всю их оставшуюся жизнь связывать с количеством сбитых вражеских самолетов, записанных на их батареи и дивизионы. Звездочки на грудь, звездочки на погоны, шанс на академию и так далее. Не последнюю роль играл и, собственно, боевой азарт. Как и в других подразделениях корпуса, большинство офицеров из старшего командного состава 35-й были фронтовиками, и многие из них имели за что поквитаться с американцами и англичанами после почти девятилетнего перерыва, потраченного на освоение новой техники. Самолеты у врагов тоже, впрочем, были новые. И вот это было плохо. Война в Корее уже не первый год шла самая настоящая. Воевали в ней профессионалы. И советские зенитчики гибли под ударами тайдерджетов, сейбров, старов и метеоров. Точно так же, как гибли зенитчики-корейцы и китайские добровольцы. Гибли солдаты-срочники из поколения – На 6-7 лет опоздавшие на войну и их отцов, дядек и старших братьев шоферы, прожектористы, техники и просто рядовые стрелки, призванные обеспечивать работу корпуса, целиком живущие для одной цели, хоть чуть-чуть заслонить собой кусочек корейского неба. Тремя дивизиями и одной, не имеющей собственной техники полком днем. И еще одним полком ночью. Кивая старшему лейтенанту в такт его словам и своим мыслям, Олег не сразу осознал, что тот закончил показ. Он позволил парню сесть на свое место и поставил ему лучшую оценку, которую подполковник Лисицын мог себе позволить, учитывая собственные педагогические принципы, то есть толково. Наверняка мама в своей школе сейчас икнула, прикрыв рот рукой и вспомнив своего единственного теперь, так и не ставшего учителем сына. «Не все еще потеряно, мама», — сказал он себе. «Крупнокалиберная пуля в любую из конечностей, и на работу мы каждый день будем ходить вместе, или ты будешь меня возить». Со злостью невидимо сплюнув на уколовшую его дурацкую, непонятно откуда пришедшую мысль, Олег продолжил занятие. Опросив еще пару человек, он перевел его в русло общего обсуждения той же самой темы, как не попасть под удар родных зенитчиков, учитывая, что об очередном изменении позиций батарей кто-то всегда может забыть сообщить. «Вторая эскадрилья!» Неожиданно рявкнул динамик в углу под потолком. Все остановились на полусловие, и только что всеобщий гомон оборвался разом. «Принять готовность номер два!» Летчики повскакивали, на ходу заправляя свитера, застегивая куртки и складывая листы проработанных с подполковником карт. Поднялся и сам Олег. Он пропустил летчиков в дверь перед собой, а затем свернул в другую сторону коридора, обратно к штабным комнатам. Уже перед самой нужной ему дверью он задержался у подоконника и посмотрел вниз. До противоположного конца ВПП вполне можно было за несколько минут добежать и на своих двоих, но машина с работающим мотором уже ожидала под дверью штаба. Елег увидел, как стоящий у ее кузова молодой шофер откозырял выскочившим из дверей истребителем, явно излишне в данной ситуации, но искренне и чуть ли не трепетно. — Товарищ подполковник, этот самый в эфир вышел? — сообщил ему капитан, сидящий у занимавшей половину стола рации, которую обслуживал ушастый сержант. «Все уже на КП, и товарищ комполка просил вас сразу туда идти, как вернетесь». «Соседи уже взлетели?» — спросил Олег капитана. Он поймал себя на том, что неосознанно начал делать те же самые движения, которые несколько минут назад подметил успешащих на аэродром летчиков и заставил кисти своих рук успокоиться. В отличие от них, на Олеге был обычный китайский горчичного цвета френч, и оглаживать его каждые двадцать секунд было глупо. — Взлетай, товарищ подполковник, мне кажется, что в любую минуту может начаться. Это был уже прямой намек. И Олег, поблагодарив офицера кивком, торопливо пошел к лестнице, ведущей в бункер. Под многозначительным словосочетанием «этот самый», употребленным связистом в присутствии своего ушастого солдата, понимался совершенно уникальный участник этой войны, лица которого до сих пор не видел ни один человек, из знающих его как первого четырехпалого. Первый четырехпалый – Это было устоявшееся за последние два года в узком кругу старших офицеров корпуса прозвище неизвестного американского радиста. Он работал в каком-то из штабов и почти наверняка имел отношение к авиации. Американские военные радиокоды уровней выше батальонного расколоть за последние 10 лет не удалось ни разу. И то, что могли означать, Двух-трехминутные передачи этого радиста, морзянкой, улетающей в эфир, один или два раза в неделю не знал никто. Ну, конечно, это могло быть нечто совершенно неважное, но как раз те самые два года назад кто-то догадливый в корпусном разведотделе сумел соотнести нерегулярные передачи, одной из сотен работающих в глубине вражеской территории раций, с тем, что через час или полтора 5 и 20 воздушные армии США проводили совместные боевые операции как и минимум среднего по объему задействованных сил и средств масштаба. Исключение из этого правила почти не отмечалось. Если операции были чисто тактическими, то есть проводились авиацией флота или морской пехоты США, армейскими легкомоторными разведчиками или геликоптерами, либо же не превосходили по своим масштабам каждодневной боевой работы, рация четырехпалого обычно молчала. «Морзянка» постепенно отходила в прошлое, а в условиях позиционной войны пользоваться эфиром для общения между штабами – и, скажем, аэродромами, вообще было несколько странно. К тому же, в случаях, когда район работы таинственной рации удавалось вычислить в качественно проведенной пеленгации, она каждый раз давала разные результаты. Передатчик, судя по всему, был кочующим. Все это было до такой степени странно, и что давало основание предположить, будто таким образом дает о себе знать какой-то весьма осведомленный и невероятно везучий разведчик-инициативник. Понятно, что на самом деле такого не бывает. Но, тем не менее, появление в эфире неизвестного американца, южнокорейца или представителя какой-то из иных армий, с застойным лучшего применения энтузиазмом, убивающих друг друга в районе многострадальной 38 параллели, продолжались более или менее регулярно. Забавное русскоязычное прозвище «неизвестного радиста» возникло примерно в то же время, когда его выходы в эфир начали использовать для повышения эффективности фактической работы сначала подразделений авиакорпуса, а потом и всей объединенной воздушной армии генерала Лю Чжина. Оно объяснялось не очень обычным, странно смазанным почерком работы радиста на ключе. Скорость передачи у него была превосходная, но что-то в его стиле имелось такое, что заставляло профессиональных связистов в недоумении поджимать губы. Оставшийся неизвестным, и, как ни странно, довременно с этим прославившийся, советский офицер предположил, что Радис четырехпалый, и это определение неожиданно прилипло к неизвестному. Рация у него все это время была не слишком мощная, особенно учитывая лежащие рядом восточно-корейские горы, но и ее передачи в большинстве случаев успешно перехватывались, по крайней мере, кораблями советской эскадры, ходящими по бесконечным квадратам 80-100 миль от «Инчхона».